Глава 15. Похищение капитана. Как сорвавшиеся с цепи бросились молодые люди к двери, но их порыв разбился о преграду. Дверь была заперта хитроумным замком маркизу Багреваля. Открыть ее можно было только снаружи, наступив на три средних камня последней ступеньки. Дверь распахнулась лишь тогда, когда Вебстер и Эрингтон стали бить ее досками, оторванными от окна. После нескольких мощных ударов что-то щелкнуло в ржавом замке, и створка медленно повернулась на петлях. Молодые люди в вихрем бросились вниз. Стойте! кричала Доротея. Погодите! Но они не слушали и вихрем мчались вниз. В тот момент, когда они должны были добраться до выхода, снаружи донесся резкий свисток. Что это значит? Доротея бросилась к окну, но оттуда ничего не видно. Увидев дуло револьвера, Доларю забился в темный угол и только теперь выполз оттуда на свет. Он упал на колени и бормотал, цепляясь за юбки Доротеи. «Не уходите! Не бросайте меня спокойником. Что мне делать, если разбойник вернется?» Доротея ласково подняла старика. «Успокойтесь, месье Доларю. Идем спасать наших бедных спутников». «Спасать? Они нас бросили, а вы спасать!» «Да разве мы можем их спасти? Куда мы годимся?» И расплакался. Доротея взяла его за руку, как ребенка, и повела к выходу. «Что делать?» — думала она. «Как им помочь?» «Боюсь, что ничего не выйдет, и мы только свяжем их своим присутствием». Они проходили мимо дыры, которую Доротея заметила при подъеме. Доротея выглянула, внимательно осмотрелась и заметила в трещине карниза под дыркой какой-то сверток. Это была веревочная лестница. «Прекрасно», — сказала она нотариусу. И Стрейхер заготовил себе запасный выход. Тут можно незаметно спуститься, потому что подъемный мост по ту сторону башни. Спускайтесь, месье Деларю. Спуститься? Ни за что на свете. Тут не больше девяти метров, два этажа. Достаточно, чтобы разбиться насмерть. «Ах, значит, вы предпочитаете пули и нож?» Помните, что Стрейхер добивается конверта с припиской, который у вас в руках. Нотариус был приперт к стенке. Пришлось согласиться. Но он настоял, чтобы Доротея спустилась первой и проверила крепость веревок. Так и сделали. Доротея легко соскользнула вниз. Зато бедный нотариус едва добрался до земли. Они сделали большой крюк и вышли на площадку у дуба. Осторожно оглянулись, прислушались. Все было тихо и спокойно. Нотариус немного осмелел. «Негодяи! Из первого же дома вызову жандармов. Соберу крестьян и двину их с косами и вилами сюда. А вы? Что вы думаете предпринять?» «Не знаю». «Как? У вас нет никакого плана?» «Нет. Я всегда действую по вдохновению. И я очень боюсь...» «Ага, вы струсили» я боюсь не за себя». «А за кого?» «За детей». «Как? У вас есть дети?» «Да, они остались на постоялом дворе». «Сколько их?» «Четверо». «Четверо? Вы давно замужем?» «Я вовсе не замужем», ответила Доротея, не думая о том, что ее ответ будет плохо истолкован нотариусом. «Я так за них боюсь, К счастью, Кантан находчив и сообразит, что делать. Нотариуса раздражало беспокойство Доротеи. Он боялся только за себя и, вспомнив, что злополучный конверт с припиской у него, протянул его Доротея. «Возьмите эту проклятую приписку. С какой стати держать мне такую опасную вещь, раз она меня не касается?» Доротея спрятала конверт в сумочку, и скоро они добрались до башенных часов. Осел нотариуса мирно стоял между парой лошадей и мотоциклетом американца. Нотариус бросился к ослу, вскрикнув от радости, сел верхом и двинулся к перешейку. На этот раз осел не пробовал упрямиться и послушно затрусил по дороге. «Будьте осторожны!» — крикнула вдогонку Доротея. «Бандиты могут вас перехватить!» Нотариус в ужасе бросил поводья. Но застоявшийся осел не остановился и еще быстрее помчался вперед. Доротея видела, как он благополучно выбрался из развалин внешней ограды и стал спускаться к перешейку. В душе ее росла тревога. Свисток эстрейхера был сигналом для его шайки, и бандиты несомненно устроили на дороге засаду. Если я не пройду, проскочит нотариус, думала Доротея. А он предупредит Кантена. Из-за поворота показалось море. Тихой синевой лежало оно между скалами, замыкая узкий перешеек. Даларю уже добрался до чертовой тропы и спускался по крутизне. Доротея следила за ним из-за кустов и придорожных камней. Вдруг раздался выстрел. Показался дымок. Кто-то вскрикнул звонко и испуганно. И снова стало тихо. Доротея бросилась на помощь, но вдруг увидела осла вихрем мчавшегося обратно. Храбрый наездник лежал на его спине, обхватив руками ослиную шею. Доротея шарахнулась с дороги. Нотариус смотрел в другую сторону и не заметил ее. Рухнула последняя надежда предупредить Кантена. Надо пробиваться самой. Прислушиваясь, осторожно прячась за камни и оглядываясь, двинулась Доротея вниз по чертовой тропе. Вдруг впереди мелькнули двое. Доротея метнулась с дороги и припала между камнями. Два подозрительных субъекта пробежали мимо, догоняя нотариуса. Когда шаги их стихли, Доротея встала и быстро бросилась вперед, понимая, что путь свободен. Задыхаясь, добежала она до постоялого двора мадам Амуру и очень удивилась, что по дороге не встретила старика-барона. «Кантен! Кантен!» — позвала Доротея. Никто не отозвался. Кругом не было ни души. Фургон по-прежнему стоял под навесом. Доротея осторожно заглянула внутрь. Все было как будто в порядке, но детей нигде не видно. Обогнув дом, Доротея вошла в комнату. В зале тоже было пусто, но следы разгрома были налицо. Стулья и скамьи опрокинуты, раскрыт сундук, на столе недопитые чарки и бутылки. «Мадам Муру! позвала Доротея. Из-за прилавка послышались стоны. Там лежала связанная хозяйка с тряпкой во рту. «Вы ранены?» — бросилась к ней Доротея. «Нет». «Как дети?» «Ничего». «Где они?» «Верно, на пляже?» «Все?» «Да, кроме самого маленького». «Кроме Монфакона?» «Господи, что с ним?» «Его украли». Доротея побледнела. «Кто? Когда?» «Двое мужчин. Они вошли в трактир, потребовали пива. Мальчик играл возле них, а старшие были в саду за сараем. Вдруг один из них схватил меня за горло, а другой ударил мальчика кулаком. «Где мальчишки?» — подступили они ко мне. Я сказал, что они пошли к морю удить рыбу, а они мне грозят «не ври, а то будет плохо». Потом спросили маленького, где братья. Я испугалась, думала, что он меня выдаст, но он догадался и повторил мои слова, хотя это была неправда. Они меня скрутили, забрали мальчика и пригрозили, уходя. Лежи, говорят, старая ведьма. Но если мы не найдем на берегу мальчишек, полетишь ты на дно кормить рыбу. Доротея едва дослушала. И все? Нет. Через полчаса пришел старший. Кажется, его зовут Кантен. Он искал маленького и накинулся на меня. Я рассказала ему все. Он хотел меня развязать, но я не согласилась. Боялась, что бандиты вернутся. Тогда Кантен открыл сундук, взял старое ружье покойного отца и убежал. Куда он побежал? Не знаю. Кажется, к морю. Давно? Может быть, час, может, меньше. Боже мой, целый час. Доротея развязала трактирщицу и попросила ее сбегать за помощью в перьяк, но мадам Амуру испуганно замахала руками. «Что вы, что вы? У меня больные ноги. Я не дойду. Сбегайте лучше сами. Вы помоложе меня». Но Доротея не могла оставить детей. Надо было идти к развалинам, рассчитывая на свои слабые силы. И так нападение сделано. Предчувствие ее не обмануло. Ошиблась она только во времени. Это случилось раньше, чем она предполагала, и задолго до сигнального свистка. Понимала она и причину похищения ребенка. И Стрейхер охотился не только за сокровищем, но и за самой Доротеей. Ради нее он и похитил капитана, зная, как дорог ей этот милый малыш. Он знал, что ради его спасения Доротея согласится на все. Доротея шла обратно к полуострову, и ей несколько раз попадались под ноги кучки камешков с зеленой веткой посреди. Сначала она не обращала на них внимания, потом сообразила, что Кантен оставил ей вехи своего пути. Не доходя до перешейку, он свернул в сторону и пошел по берегу моря. Доротея нерешительно остановилась, но потом решила идти на полуостров старой тропой. На острове царило гробовое молчание в этой тишине было что-то зловещее. Доротея беспрепятственно дошла до башни с часами. Там по-прежнему мирно паслись лошади Дарио и Эрингтона и стояла мотоциклетка Вебстера. Взмыленный осел пасся тут же с седлом на боку. Что случилось с несчастным нотариусом? Удрал ли он или попал к бандитам? Где иностранцы? Где и Стрейхер со своей шайкой? На все эти вопросы не было никакого ответа. Дело становилось загадочным. Доротея была не из робких. Она долго была на передовых позициях и привыкла к взрывам, атакам, бомбардировкам и грохоту ураганного огня. Но тут ее нервы дрогнули. Это жуткое молчание, жуткая тишина и сознание, что сейчас на нее нападут, томило ей душу смертельной тоской. Напрасно старалась она овладеть собой, взять себя в руки. Она упорно шла вперед. Миновала площадку у старого дуба, тенистую аллею и поднялась к подножию башни Коксен. И здесь тишина, жуткая, зловещая. Только листья лепечут да дышат за обрывом моря. У подъемного моста ни души. Вдруг Доротея припомнила, что конверт с припиской у нее в кармане. Надо его спрятать. Понимая, что за ней следят, она засунула руку в сумочку и, не вынимая руки, смяла конверт в небольшой шарик пошла под своды башни и бросила его под стенку в уголок, возле ворот подъемного моста. Не успела она это сделать, как сзади раздался сильный треск и грохот падающего железа. Эта решетка моста, провисевшая 200 лет неподвижно на ржавых цепях, сорвалась и упала, заградив ей путь отступления.